Глава двадцать первая. Виды на фурию. Никогда не вступайте в драку с уродами. Им просто нечего терять. Кит Ричардс. А Стайлс, он знал? Насчет гарпи однозначно. Что по фуриям, сомневаюсь. Так что не спускай на ректора собак. Куда ты собралась? Резко поменял тему жалик, когда я начала переодеваться в штаны, в футболку, а сверху набросила на себя кожаную куртку. Да, ужина еще часа четыре. Хочу посмотреть на полигон Гарпий. Видел? Справа. Я краем глаза зацепила. Не терпится оценить собственные силы. После прошлой ночи я чувствую, как меня распирает магия. Ответила в голос, выходя в коридор. По обе стороны двери стояли два стража. Точнее, горгульи. Подтянутые брюнеты с любопытством в глазах. Я под арестом. Что вы, Есения? Изумился парень постарше, расплываясь в улыбке. «Мы для вашей безопасности. Много желающих поглазить на фурию». «Да?» Оглядевшись в коридоре, никого не заметила. «Я вам говорю». Подмигнул красавчик. «Ладно, но сидеть в комнате я не стану». «Никто не ждет от вас этого. Просто идите, мы будем неподалеку. Если заблудитесь, просто позовите. Меня зовут Тони». Это Нэнс. Третий курс, боевой факультет. Очень приятно познакомиться. Растянула губы в ответной улыбке. Я хочу посмотреть полигон. Проводите? С удовольствием. Парни оказались довольно шустрыми и доброжелательными. Пока мы дошли до полигона, я узнала, где корпус жриц, где учатся гарпии, а где находится общий актовый зал, служащий для студентов школы и столовой, и приемным залом, когда в Скарлон. Наведываются пришлые гости. Кстати, о гостях. Оказалось, что в город Гарпи пожаловали не только мы, но и другие товарищи. Оборотни. Альфа одной из стаи Сарура, живущей в Хироне, решил не дожидаться потомства у подросшего молодняка, поэтому заявился в резервацию, чтобы выбрать несколько гарпий. Численность стаи достигла критической цифры. Мне было дико слушать спокойные пояснения от Гаргулей, Но я решила на сей раз оставить свое мнение при себе. Думаю, знай о моей удачливости. Не надо говорить, что местом встречи с оборотнями стал не общий зал Гарпий, а полигон, на который меня черт принес. Оборотни производили впечатление. И это не оценка, а точное описание их действий. Мощного вида бруталы с голыми торсами устроили зрелищную разминку для девушек, которых собрались видимо-невидимо. Наверное, вся школа. Октябрьскому дворцу культуры и искусства не снилось. По крайней мере, теперь понятно, куда отвлеклись желающие посмотреть на фурию. Не обманули горгульи. Спасибо. Поблагодарила я своих провожатых и направилась в пустой угол полигона, где не было ни души. Постановочный махач красивых мужиков – это, конечно, красиво, но я пришла сюда не затем. Третьи курсники переглянулись, не скрывая своего удивления. Однако, как и обещали, отошли от меня на значительное расстояние, чтобы не раздражать и не смущать. Первые десять минут я привыкала к шумному соседству, а потом стала мысленно обсуждать полосу с жалом. Незаметно для себя увлеклась. Тут было над чем поохать. Полоса препятствий гарпи сильно отличалась от демонской. Во-первых, никаких механизмов. Все настроено исключительно просто. Без магии и наворотов. Проходящий полосу мог в любом месте прервать тренировку и вернуться в начало. Или же остановиться на одном снаряде и отработать технику его прохождения. Все казалось простым. Но пусть это не вводит вас в заблуждение. Магические атаки здесь тоже были. Отдельные. Жалик фыркал и плевался, ругаясь, что гарпи забыли основное правило кетры. Тренировать свои силы нужно одновременно, а не раздробленно. По итогу фамильяр выдал – «У демонов лучше. Действительно, Академия. Это же...» «Может, это полигон для первокурсников? Прежде чем объединять магию и приемы тактильного боя, нужно знать хотя бы основные удары и заклинания. Если полигон для отработки этих...» «Не болтай. Я тебе сразу начал учить комплексу. А вот если начнешь дробить, так и будешь потом тыкаться то в одну сторону, то в другую. Бой как танец. Ты должна двигаться и дышать, слышать свою собственную музыку, которая в сражении выступает внимательность и интуиция. Ну-ка, попробуем поработать с воздухом. Поднимайся на бревно. э с -э, сомнением свела брови. Высоковато, почти три метра. Магия тебе на что? Быстро взлетела. Стихии вокруг тебя уже гудит. Она слышит твои мысли и готова осуществить все твои фантазии. А обрати внимание, у тебя полное слияние с воздухом. Пространство вокруг меня действительно звенело. Фантазии, значит. Хмыкнув себе под нос, сделала первый шаг. Невидимая ступень оказалась тут как тут. Я сама не заметила, как оказалась на бревне. Каких-то двадцать подскоков и... валя. Вели растянуть для тебя воздушный пол. «Да, так, теперь можешь не бояться упасть. Бортики и края стихии видишь?» Послушно следуя инструкции, пригляделась. Воздушная стихия едва заметно двигалась, уплотняясь по краям геностического бревна, установленного на безумной высоте. Минуты я могла спокойно ходить по снаряду, не боясь свалиться. Воздух фиксировал стопу, будто я шагаю по асфальту, а не оступаюсь мимо бревна. Невероятное ощущение. Отлично. Ты молодец. Запястье призывно нагрелось. А теперь вызови меня. Я тоже хочу размяться. И тебе тренировка лишней не будет. Заодно и проверим, как повлиял на тебя последний сон в качестве кетры. И я буду руководить твоими движениями. Твоя задача – удерживать плотность воздуха. Давно пора начинать действовать в тандеме. Когда техника боя сможет похвастаться должным уровнем, за магию буду отвечать я. Пока так. Готова. Ух, ну давай. Дает по губам мамка, когда мы теришься. И заметь, это я еще приличное сравнение для тебя подобрал. Мне нужно отвечать так точно или готова. Улыбнувшись, вытянула правую руку вперед с наслаждением наблюдая, как из ладони появляется сначала яркий луч, а потом уже сверкающая сталь фамильяра. Готово. Если я думала, что фамильяр не станет сильно усердствовать, то сильно обманулась в надеждах. Жало управлял мной с душой. Заставлял исполнять пируэты и гимнастические движения, которых я даже на Олимпийских играх не видела. Шаги, удары, прыжки и повороты с поскоками – Мне приходилось ловить саму себя с помощью воздушной стихии. Удерживать и, самое главное, управлять ей оказалось совсем нелегко. Уже через полчаса такой безбожной вакханалии, за время которой надо мной дико издевались, я была мокрая, как мышь, но при всем при этом жаловаться не смела. Когда каждая твоя тренировка может значить независимость и силу, нудить это позор. — Молодец. На сегодня хватит. — похвалил меня Жалик. Хорошо меня выгуляла. Ты боец, библиотекарша. Спасибо, конечно, но я библиотекарь. Библиотекарши говорят неучи. Бофик, мне больше нравится разговорный стиль речи твоего мира. Такая милота. Некоторые словечки я вообще застолбил. Только бы момент надо быть, когда их применить. Но думаю, с этим проблем не будет. Глянь, сколько ты зрителей собрала. А вокруг меня будто пелена пала. «Юп!» э -э нет, это мое словечко!» Возмутился Жалик, на самом деле обхахатываясь из-за реакции, которые вызвали у меня девушки, парни и оборотни, собравшиеся возле гимнастического снаряда. «Скажи, что они ничего не видели. Я же их не видела!» «Это я так сделал, чтобы ты не отвлекалась. Что у нас за тренировку получилось бы, если такой отвлекающий фактор...» Внизу пыхтит от восторга, а некоторые от вожделения.